Но семьи, друзья, все население Стандарт Айленда хотят, чтобы свадебная церемония была обставлена с наивозможной пышностью. Поэтому бинокли упорно впиряются в восточный горизонт. Джам Танкер, Дон и Нет Коверли даже обещали большое вознаграждение тому, кто первым увидит этот пароход, грибной винт которого, по мнению нетерпеливой публики, вращается недостаточно быстро.